Но трусливость Тросендо, и нестерпимая смелость чужака слишком сильно задели меня за живое. Даже лучшую женщину смог на ночь с собой увести долговязый. На эту ночь и на многие, а может быть, и на веки вечные, потому как Луханера дело серьезное. Бог знает, куда они делись. Далеко уйти не могли. Видно, милуются в ближайшем овраге. Когда я, наконец, возвратился, все танцевали, как ни в чем не бывало. Проскользнув незаметно в барак, я смешался с толпой. Потом увидал, что многие наши исчезли, а пришельцы танцуют танго рядом с теми, кто еще оставался. Никто никого не трогал и не толкал, но все были на стороже, хотя и соблюдали приличия. Музыка словно дремала. А женщины, ленивые, нехотя, двигались в танго с чужими. Я ожидал событий, но не таких, какие случились. Вдруг слышим, снаружи рыдает женщин, а потом голос, который мы уже знали, но очень спокойный, даже слишком спокойный, будто какой-то потусторонний, ей говорит, «Входи, входи, дочка!» А в ответ снова рыдание. Тогда голос стал злым. — Отворяй, — говорю тебе, подлая девка! — Отворяй, сука! Тут дверь боязливо открылась, и вошла Луханера одна. Вошла, спотыкаясь, будто кто-то ее подгонял. — Ее подгоняет чья-то душа, — сказал англичанин. — Нет, дружище, покойник, — ответил резатель. Лицо у него было словно у пьяного. Он вошел, и мы расступились, как раньше. Сделал, качаясь, три шага, высокий, будто слепой, и бревном повалился на землю. Кто-то из его приятелей положил его на спину, а под голову сунул скаток. Из шарфа и при этом измазался кровью. Тут мы увидали, что урезателя раны в груди. Кровь запеклась, и пунцовый разрез почернел, чего я вначале и не заметил, так как его прикрывал темный шарф. Для перевязки одна из женщин принесла крепкую канью из сженые тряпки. Человек не в силах был говорить. Лоханера, опустив руки, уставилась на умирающего, сама не своя. Все вопрошали друг друга глазами, и ответа не находили. И тогда она, наконец, сказала, мол, как они вышли с резателем, так сразу отправились в поле. А тут, словно с неба, свалился какой-то парень. и полез, как безумный, в драку, и ножом нанес ему эту рану, и что она готова поклясться, что не знает, кто это был. Но это был не Росэндо. Да кто ей поверил? Мужчина у наших ног умирал. Я подумал, нет, не дрогнула рука у того, кто проткнул ему грудь. Но мужчина был стойким. Как только он грохнулся, озим. Хулия заварила Мате, и Мате пошел по кругу, и когда наконец мне достался глоток, человек еще жив. — Лицо мне закройте, — сказал он тихо, потому как силы его уже истощились. Осталась одна только гордость, и не мог он стерпеть такого, чтобы люди глазели на предсмертные судороги. Ему на лицо положили черную шляпу с высокой тульей. Он умер под шляпой без стона. Когда грудь перестала вздыматься, люди осмелились открыть лицо. Выражение было усталое, как у всех мертвецов. Он был один из самых храбрых мужчин, какие были тогда, от Батерии на севере до самого юга. Как только я убедился, что он мертвый и бессловесный, я перестал его ненавидеть. «Живем!»